«Пугаешь? Меня? Ты вообще кто?» Щека у него задергалась. «Ты зону топтал? Ты понятия вкуривал? Ты что, беспредел творишь?» Вообще-то все сидящие за столом уже поняли, что не на того нарвались. Это не обычный проезжий лох, которого можно развести на деньги и вообще сделать с ним что угодно. Перед ними стоял матерый волк, способный дать такую оборотку, что мало не покажется». Злость в глазах погасла. Молодняк вопросительно посматривал на старшего, ожидая, что тот включит заднюю передачу, и они краями разойдутся с этим опасным чужаком. Но вожак не собирался сдавать назад. Как ни крути, а это всегда удар по авторитету. Да, этот здоровый лось из блатных, ну и что? Да, предъяву он ему сделал не по понятиям, ну и что? Сколько раз уже нарушались понятия. И ничего, прокатывало. И с этим прокатит. Но на этот раз местный авторитет ошибался, хотя сам еще этого не знал. «Тимоха, объясни ему, кто я такой», — надменно сказал он. Тимоха никогда не думал, он четко выполнял приказы. Рука рнула из кармана. Раздался щелчок, и из кулака выскочил обоюдоострый клинок. Карась ударил без замаха. Профессиональный удар боксера-тяжеловеса попал в цель. Нож улетел в сторону и дрожа воткнулся в деревянную стену. Тимоха, раскинув руки, пролетел несколько метров, сшибая стулья на своем пути. Громко грохнулся на пол. Да так и остался лежать, не подавая признаков жизни. Эта сцена даже без дополнительных дублей могла украсить любой голливудский боевик. А в реальной жизни она вообще поражала воображение. Компания за столом замерла. Урок был слишком наглядным. Пацаны оцепенели, да и старший уже понял, что надо заканчивать дело миром. Он даже не потянулся к пистолету. Но пути назад уже не было. Ярость замутила сознание карася. Вместо разума включились инстинкты. Мягким движением он выхватил ТТ. Бах-бах-бах! Бах-бах-бах! Громкие выстрелы сшибали парней на пол, одного за другим, как мишени в тире. И как мишени, больше они уже не шевелились. «Стой! Расходимся!» Вожак поднял растопыренную ладонь, вроде защищаясь. Но пуля пробила ее и вошла прямо между глаз. «Иногда и нарочно так не попадешь!»